Глава одиннадцатая В миссии его не ждали так скоро. Преподобный Бескар был откровенно ошарашен и бормотал что-то невразумительное про поздний час. Гейом взглянул на него строго, старик сразу осекся. Кто же не знает, что Инквизиция не должна спать ни днем, ни ночью. Секунду взгляд преподобного выражал растерянность, однако он быстро сориентировался и начал петь уже другое — «Вы уж та лишь дороги. Приготовим для вас лучшие покои, ужины, самое лучшее вино». Я не намерен ложиться, пока не ознакомлюсь детально с записью на кристалле. Бросил на ходу Гийом. «А вы, преподобные, будьте рядом. Дадите разъяснение по спорным вопросам». Любой случай спонтанного всплеска силы или нелегального ее использования всегда фиксировался на кристаллах. На период расследования носители хранились на месте, а информация с них По прямой связи направлялась в Верховную миссию. И уже после окончания расследования и закрытия дела кристаллы в обязательном порядке передавались в архив. А переданная Бескаром информация была слишком уж заполошной и скомканной. Собственно, потому он тогда в срочном порядке и вылетел. Сейчас магистр испытывал досаду. Ему бы сразу засесть за изучение записи, а не тратить время попусту. Он допустил серьезный промах, положился на свой опыт и чутье. В итоге получил щелчок по носу. Информацию надо было прежде проверить и перепроверить. Но изучить записи и сейчас было не поздно, тем более, что больше спонтанных всплесков активности не наблюдалось. Кажется, последний вопрос он задал вслух: Нет-нет, ваша милость, зашамкал Бискар. Сразу же подобрался, подобострастная улыбочка увяла, в нем теперь чувствовалась настороженность. Тем временем они добрались до хранилища носителей, Бескар забежал вперед и открыл перед ним дверь. В хранилище сидел стажёр. Преподобный грозно шикнул на него, хлипкий парнишка испарился. «Чем в такой час смог заниматься в хранилище стажёр?» — подумал Гийом и с раздражением покосился на преподобного. Однако сейчас магистра в первую очередь интересовала другое. «Кристалл», — произнёс он и прошел к столу. Со странными ужимками и кряхтя, будто тащил страшную тяжесть, Бескар выложил перед ним на стол несколько кристаллов. Гийом нахмурился. «Это еще что?» На каждое дело кристалл заводился отдельно. На него записывался весь материал расследования. А тут тонких аполисцирующих пластинок было целых пять штук. «Простите, ваша милость, шазрением плохо. Глаж шпевает А потом я не различаю который». «Как это вы не различаете, Бескар?» «Вы хоть понимаете, что сейчас сказали?» Тот вжал голову в плечи и быстро зыркнул на него. Неприятное ощущение холодком пробежало по плечам, однако злость уже разгоралась в нем, и Гийом просто негромко рыкнул на хитропродуманного старикашку «Сядьте рядом, так чтобы я вас видел!» и принялся просматривать информацию. Неудивительно, что доклад был такой сбивчивый. «Пять испорченных кристаллов, на которых только обрывки информации». Часть записанного вообще не читалась, либо содержала взаимоисключающие сведения. Просмотрев все, Гийом отложил пластинки в сторону и сказал. «Здесь пять вариантов. Какой из них вы собирались сдавать на хранение в архив Верховной миссии?» Бескар стал конючить, что он старался, а кристаллы испортил исключительно по причине излишнего усердия, дрожания рук и плохого зрения. Гийом смотрел на него и понимал, что могло быть и так, а возможно, совсем иначе. И как-то сам собой напрашивался вывод, что делалось это специально, чтобы скрыть истинное положение вещей. Очевидно, потом все записывалось по-новому, и в архив верховной миссии уже направлялись кристаллы с подчищенными данными. С какой целью это делалось и что пытались скрыть, и как давно здесь это практикуют. Долгим взглядом посмотрел на преподобного, а потом мотнул головой в сторону двери и сказал «Довольно, оставьте меня одного». Тот мямлил еще какое-то время, но все же, наконец, убрался. А Гийом застыл, скрестив руки над столом и глядя перед собой. Потом стал просматривать диски заново. Получалось, что спонтанный всплеск силы был. Он и сам это почувствовал. Но когда происходит такой мощный выброс магии, это всегда оставляет последствия. Ураганы, выгоревшие территории, морскота, деревни, полные ходячих мертвецов. Гийом Саваре за время своей службы в Инквизиции повидал многое. Тут же никаких последствий. Не было разрушений, не пострадал никто. Он просидел в лаборатории еще долго, пытаясь разгадать загадку, потом решил отложить все на утро. Сегодня Ина опять подскочила чуть свет, потому что ночью ей вообще снилось что-то несообразное, вспоминать было стыдно. А щеки горели до сих пор. Умывалась и приводила себя в порядок с особой тщательностью. Быстро прогладила постиранные со вчерашнего дня фартучек на и еще долго разглядывала себя в мутноватное обшарпанное зеркальце, которым ее от щедрот своих снабдил крестов. Даже причесалась по-новому, переплела в волосы ленту. Потом надела новое белье и платье, купленное вчера на рынке. Платье было из недорогой ткани и сшито просто, но хорошо село ей по фигуре. А цвет морской волны замечательно оттенял глаза. Они у нее были серо зеленые а сейчас казались темнее и насыщеннее. Даже как будто с отливом в синеву. Смотрелось неплохо. Булавку она закрепила на платье. У него изнутри под юбкой имелся специальный потайной карманчик. Очень удобно. Оглядела себя еще раз, вышла из комнатки и стала спускаться по лестнице. Вчера, когда черный дракон Инквизитора приземлялся в порту Сквартена, Тибальт в первую очередь думал о том, чтобы поскорее унести оттуда ноги и не попасться на глаза Саваре. Столичный хлыщ-инквизитор о нем даже не помнил, однако именно из-за его вмешательства Тибальт лишился непыльной службы в миссии. Он работал смотрителем при застенке. И так уж вышло, что подозреваемый в колдовстве узник бежал. Саваре тогда возглавлял комиссию из центра и по его распоряжению уволили всех, кто состоял в охране заключенных. В результате Тибальт лишился теплого места и неплохого левого дохода, который ему приносили узники за стенка. И возненавидел столичного инквизитора всеми фибрами души. Но злобу-то он затаил, а поквитаться не было никакой возможности. Как тут было не запить? Потом Тибальт пригрелся у кума Кристофа в таверне, и дела вроде бы шли на лад. Все это понемногу улеглось. И вот сейчас его благополучие опять было под угрозой. В жизни Тибальда случились сразу две вещи. Ушлая девка, прибившаяся к ним ниоткуда, и мгновенно прибравшая к рукам кума Кристофа, и в городке снова объявился Гийом Саваре. Бывший смотритель за стенка даже не мог сказать, кто бесил его больше. Наверное, все таки девка. Потому что инквизитор был далеко до него не добраться, а эту тварь он видел каждый день. И с каждым днем она раздражала его все больше. Начать с того, что крестов ей теперь в рот смотрел. Стоило ей пошептать кому пару слов, и вот ей, пожалуйста, и деньги, и свобода. И процент с прибыли. И неизвестно, что она захочет еще. А аппетиты у девки, дай бог. Он ходил с ней по рынку и видел, что та, не стесняясь, выбирает лучшее. Не думает, что надо бы скромнее быть, экономить деньги. Конечно, она же их не заработала. В общем, пока Тибальд добирался от рынка до таверны, у него было время немного остыть и сделать выводы. Раз инквизитор экстренно вернулся, значит, у него тут дело. То, что в прошлый приезд Цаваре вместо того, чтобы искать ведьму, торчал в кабанье ноге, было само по себе странно. А уж то, что инквизитор проявляет интерес к ушлой девке, странно вдвойне. Трудно было не обратить внимание на это. Сложив два и два, сделал вывод, что инквизитор так срочно прилетел не зря. Будет брать ведьму. И, скорее всего, этой ночью им следует ждать гостей. Мысль о том, что эту девицу арестуют и упекут в миссию, была как бальзам его истерзанной душе. Все станет как прежде, и крестов опять будет платить только ему. Но ничего этого не произошло, хотя Тибальт все время был на чеку. Полночи ждал, чтобы не прозевать момент. Потом не выдержал, сгонял в миссию, порасспросить своих старых знакомцев и стражи. Однако никто ничего не знал. Говорили магистры, как засел в хранилище, так оттуда и не выходил. «Эва!» «Сказал себе Тибальт, Что ему делать в хранилище?» Получалась ошибка вышла. Чрезвычайно досадно было, что не удастся избавиться от этой девицы так легко и быстро, как ему того хотелось. В расстроенных чувствах вернулся домой и завалился спать. А утром пришла в голову весьма и весьма интересная мысль. Ведь цели можно добиться и другим способом. Так даже будет вернее. Чтобы избавиться от нежелательной конкурентки, ему надо на ней жениться. Тогда он и процент получит, и сам кое-чего сможет требовать у Кристофа. Но эта потаскуха пусть радуется, что из нее сделают честную женщину. Но девку надо держать в ежовых рукавицах. Тибальт собирался отучить ее дерзить и строить глазки посетителям. А также бездумно тратить его деньги. Он не Кристоф и не Шульц. На него где сядешь, там и слезешь. По всему получалось хорошо. Оставалось только привести план в исполнение». Можно было, конечно, начать обхаживать наглую строптивую девку, но зачем? Тибальт не собирался тратить на это время. Женщина сразу должна почувствовать твердую мужскую руку. Он собирался зажать ее в укромном уголке и затащить в постель. А когда все случится, у нее уже выхода не будет. Выйдет за него как миленькая. Вот с этой целью он и поджидал ее сейчас на лестнице. Первый маршин нанеслась, легко перепрыгивая высокие ступеньки. Торопилась вниз. Настроение было приподнятое. Она почти преодолела марш, когда ее накрыло возникшее ниоткуда странное предчувствие. Инна задержалась на промежуточной площадке и, перегнувшись через перила, выглянула вниз. В колодце между маршами шевельнулась какая-то тень. Неприятное ощущение, как будто крысу увидела. С чего бы? Она осторожно подалась назад к стене и замерла, прислушиваясь. Внизу тишина. Но ведь ей не померещилось. «Там кто-то был». Черт, это было неприятное ощущение. Похоже, тот, кто затаился внизу, тоже ждал чего-то. Так продлилось несколько очень долгих секунд, и вдруг шаги. Осторожные. Кто-то двигался, крадучись. Скрипнула ступенька. На мгновение ей стало страшно. А сразу вслед за этим пришло уже знакомое ощущение измененной реальности. Мир дрогнул перед глазами, а чувства обострились настолько, что она, казалось, ощущала все далеко вокруг себя. И вот эти шаги где-то рядом, сдавленное дыхание, запах. Тибальд, страх как рукой сняло. С какой-то стати вышибала, решил прятаться на лестнице. Она вышла из своего укрытия и спокойно двинулась вниз. Шаг, другой, третий. Наконец она увидела его, поднимался навстречу. Вид странный, по губам скользнула была ухмылка, но тут же растаяла. Он даже подался назад и изменился в лице, когда она спросила. «В чем дело, Тибальт? Что-то потеряли? Нет? Тогда посторонитесь». Тот буркнул нечто невразумительное в ответ и попытался заступить ей дорогу. Он был внизу марша, а Инна спускалась быстро и не собиралась сбавлять темп. Это чем-то напомнило ситуацию из родного мира, когда самолет идет на таран. Казалось, еще немного, и она сметет его, как веник сметает царинку. В последний момент мужчина уклонился в сторону и прижался к перилам, а она, прошла мимо, задев его юбкой, спустилась и вышла в зал. Что он там бормотал ей вслед сквозь зубы, и не было неинтересно. Атибальт не мог понять, что произошло. Все складывалось, как ему нужно, девка почти была в его руках, и вдруг что-то странное. Ему стало страшно. Так страшно, что он шарахнулся от нее в сторону. А эта девка прошла мимо и хлестнула его по лицу подолом своей юбки. Она уже ушла, а Тибальд все стоял на лестнице, приходил в себя. Наконец, стряхнул головой и огляделся. Он по-прежнему стоял на лестнице. Что за помутнение мозгов? Что с ним было? Огляделся еще раз, заметил наверху под потолком разводы плесени. Черт! Все ясно, он просто надышался этой дряни, вот и померещилась. Разочарование было сильным, однако мужчина не собирался отступаться. Не вышло в этот раз, выйдет в другой. Он медленно спустился и поплелся в зал. Девица сидела за столом с Кристофом, вызывающе наглая. Ела и быстро говорила что-то, а о ком Кристоф слушал ее, разинув рот. Тибальд медленно выдохнул раздражение и пошел к столу.